Глава двадцать «Будет слишком глупо не успеть. И исход может быть совсем кошмарным. Быть может, для всех нас. Меня в том числе. Мы вернулись к Левин. Я не знаю другой дороги, Ричард. Я не могу не сделать так». Я говорила, не чувствуя свой голос. Слезы встали комом в горле. «Здесь все началось с тебя. И здесь же, в этом городе, все закончится, видимо. Надо было вернуться». Круг замкнулся. Леовин взяла меня за руку. «Вероника, ты сможешь выбрать ту дорогу, где Маркус останется жив?» «И мой муж». «Да, знаю, чтобы он остался с тобой». Я сосредоточенно вдохнула и выдохнула. Ричард стянул с груди цепочку со своей руной, задумчиво поднес к лицу и сжал с силой в кулаке. А ведь бился до последнего за свою невесту и свою прошлую жизнь». «Не это ли то самое вознаграждение, обещанное Аарин?» Я кивнула, глядя на него и чувствуя, как расплывается мир за пеленой слез. Ричард подошел и остановился рядом. Надел цепочку мне на шею. Поднял мою голову за подбородок и взглянул последний раз. Жарко, но коротко. Точно обещаю что-то. Помнить? Или хотел, чтобы не забыла я? Говорить больше не было сил. Я только кивнула. Левин первая коснулась рукой камня. «Ричард», — произнесла я глухо, части души отказываясь верить, что больше никогда его не увижу. Мужская ладонь с кольцами на пальцах со звоном легла на камень. Я больше не смотрела ему в глаза. Не могла. Но чувствовала всей кожей сжение его взгляда и хотела запомнить мгновение, пока мы рядом, навсегда. Пусть триединое решает, как должно быть дальше. А я сделаю то, что в моих силах». Камень был гладкий и прохладный. Он будто светился изнутри голубым. Я закрыла глаза, почувствовала, как дотронулась до изящной, гладкой руки Леовин. Как Ричард сжал в последнем порыве мои пальцы, а кольца на его руке царапнули кожу. И все померкло. Мгновенная тишина рухнула на голову. Все застыло а потом принялся нарастать страшный гул, идущий с изнанки мира. Хотелось зажать уши, но это было бесполезно. Мучительный, болезненный миг на грани, и... Мир взорвался сотней тысяч осколков, как тогда, в лесу, когда разбили зеркала. И в каждой из острых граней этих осколков творилась своя история. В какой-то мы были мертвы, какой-то погибал Аарон Хилл. Где-то торжествовали советники, а пограничья захватили твари. Где-то все королевство Эсмейн было стерто с лица земли. Где-то мы с Ричардом никогда не встречались, а на другой грани оставались здесь навсегда. Осколки мира разлетелись и снова сошлись одним единственным образом. Тем, к которому нас привела Хилоин. Я снова увидела Ричарда, хотя не сразу узнала его. Он был весь в белом, не в том платье, которым котором я шутливо представляла его своим ангелом-хранителем с топором в руках, но в ярком камзоле и белоснежном плаще на плечах. Облаченный властью, он притягивал к себе взгляд. Статный, такой же высокий и мощный, с едва заметной щетиной. Так странно было видеть его без бороды. Пожалуй, я изменила свое мнение насчет бородатых. Ему борода определенно очень шла и делала уникальным. Ричард вошел в Совет Шестерых, как и должен был. За его спиной я увидела Сивиль. Ведь он раньше так о ней мечтал. Все на своих местах. И Ричард правил страной, как и должен был изначально. По праву крови богов, текущей в его жилах. Я увидела Леовин с Маркусом и Исидором. Каким-то невероятным образом они смогли сохранить свою связь и остаться в столице без всеобщего неодобрения». Изменилось всё. А я оказалась талантливой вершительницей судеб. Мои слова исполнились. Я вернула ему его жизнь, а он мне мою. Осталось одно. Разобраться со своей судьбой, потому что в мире Ричарда я уже потеряла дорогу. Сколько прошло времени? День, час, неделя? Может быть, год? Я обнаружила себя в лесу на том самом чертовом перекрестке, на котором стояла, казалось, сто лет назад. Не удивилась бы, если бы увидела дорогу, заросшую бурьяном. Возвращаться в этот мир теперь казалось так дико. Хилаин, зачем все это было? Зачем? Я просила показать мне суженого, и ты дословно выполнила эту просьбу, показала во всей красе, так? Жестокая ты, трехликая. Я задрала голову к высокому светлому небу. Морозный и прозрачный, как горный хрусталь, воздух. Пожелтевшие листья, едва заметные облака легкими перьями. Но даже холодно не было. На мне, будто в насмешку, осталось то самое теплое платье из замка Ричарда. Длинное, уютное, к которому я успела даже привыкнуть. Ох, слишком ко многому я успела привыкнуть. Но что теперь делать? Так и стоять, задрав голову? Будто в ожидании, что мне сейчас на голову свалится послание из чужого мира? «Эгегей! Письмо Ричарду!» Крикнула я звонко на весь лес. И эхо радостно отразило мои слова. «Можно мне сову?» И расхохоталась своей же глупости. «Я дома. Я знаю это. Здесь нет моей ансаут. Нет монстров в лесу. Нет прекраснейших гор, пограничья, бурные реки и замка крепости Арнхила. Нет долгих путешествий до соседних городков. Нет ведунов, нет воинственной Леовин и ее отчаянного и влюбленного супруга. Нет узорного Маркуса с ясными глазами. И нет Ричарда. Нет Ричарда. Нет его. И не будет больше в моей жизни. Как же так? Как же так? Ноги ослабли. И я опустилась на колени на землю. Такую холодную и промозглую. Чертовски одинокую. закрыла лицо руками. Слез не было. Душу будто выстудил этот морозный воздух. И внутри осталась только звенящая пустота. Пустой вдох. Такой же пустой выдох. Ничего и никого. Осталась одна я. Как в кино показывают. Бесконечное белое гулкой от пустоты пространства. Куда ни взгляни, ослепительное ничто. Хоть беги, хоть стой на месте, как будто ты мертв и завис в невесомости. Правда, обычно в этом пространстве появляется мудрый учитель, Морфеус, еще кто-нибудь. А мне, похоже, придется снова разбираться со всем самой. Хелоин, может, и здесь ответишь? Я застыла, не шевелясь тишина. Этот мир не в ее юрисдикции? Бесцельно прождав еще немного, я осознала, что окончательно замерзла и меня колотит мелкой дрожью. Пришлось торопливо встать и оттряхнуть комья грязи с платья. Неудобно как-то в таком виде возвращаться в приличное общество. Я побрела в ту сторону, откуда мы с Катей тогда пришли. Похоже, здесь прошло столько же времени, сколько в мире Ричарда. Я напряженно поджала губы. Спокойно. Интересно, моя машина еще стоит здесь? Судя по всему, вряд ли. Наверное, обыскали весь лес. Объявили без вести пропавшие и вернули машину родителям. Вряд ли Сережа, раз мы с ним официально никто друг другу. Я хмыкнула. Ну и дурак. Но вот интересно, как мне теперь выбираться из этого Воронцова без вещей, денег и в странной одежды? Я брела по тропинке, попутно шаря взглядом по траве, в поисках утерянного телефона. Глупо. Конечно. Даже если и валяется, то давно промок под осенними дождями, испортился и разрядился. Почему-то, несмотря на то, что я уже перестроилась на современный лад, перед глазами так и плыли ставшие привычными картины Средневековья. Черепичные крыши домов, узкие улочки, колеи от телег и лошадиные следы. Даже казалось, что за очередными деревьями я разгляжу захватывающий дух пейзаж, уходящие в небеса вершины. Но нет. За таким видом теперь садится на самолет. И в Альпы. Или на Алтай. Воронцова опять встретила тишиной. Закрытые на зиму дома пустовали. Машин не видно. Кого просить о помощи? Я дошла до Катькиного дома, чтобы убедиться, что и там пусто. Только земля истоптана так, будто здесь рота солдат прошагала. Я грустно улыбнулась. Искали меня. Может, даже с собаками. Не дождались. А я вернулась. Я перелезла через низенький забор, нашла под ковриком ключ, видела, что Катя прятала его перед тем, как уйти в лес, и отперла дверь. Внутри было так же холодно, как на улице. Даже не верится, что совсем недавно мы с ней сидели за этим столиком, пили горячий чай и так беспечно болтали про гадание. Я стащила со спинки стула тёплую кофту, закуталась в неё, Осмотрелась еще раз и вышла из домика. Пора объявить миру о своем возвращении. Надеюсь, родители не сошли с ума от переживаний. А про остальных мне как-то и не думалось. Когда я, наконец, дошла до широкой дороги, ноги порядком гудели. Мимо проносились машины за машиной. Быстро, торопливо, безразлично. Как найти кого-то приличного и не нарваться на маньяка? Я зажмурилась и улыбнулась. «Если я сама выбираю свою судьбу, то сейчас хочу выбрать дружелюбного водителя, который доставит прямо до дома». Я приоткрыла один глаз, а потом вытянула руку с поднятым вверх пальцем. Белый джип затормозил, окно приоткрылось. Я с болью поняла, что мечтала, конечно, увидеть совсем другое бородатое лицо, но... Хотя бы так. Светловолосый мужчина сосредоточенно взглянул на меня и спросил, что случилось. «Здравствуйте». Медленно произнесла я, склонившись. Язык плохо слушался, как и замёрзшие губы. А может, дело в том, что я отвыкла говорить на русском? Я заблудилась в лесу несколько дней. Нервная улыбка сковала лицо. Наверняка подумает, что я мошенница какая. Звучит странно, я понимаю, но... Договорить я не смогла просто смотрела в чужие глаза и прямо сейчас осознавала, что это совсем, ну совсем. Не он, а его здесь нет и никогда не было. И слезы покатились по щекам, а в сердце будто нож всадили. Я судорожно прижала ладони к лицу. Как нелепо. Но не сейчас же прям реветь-то. Послышался хлопок. Чужие руки мягко коснулись, отодвинули меня в сторону, и и распахнули дверь. Я забралась внутрь, пытаясь взять себя в руки, но мужчина, кажется, понял и не мучил вопросами. «В Москву?» – уточнил он коротко, заводя машину. Я быстро закивала головой, вытерла глаза и прижалась лбом к стеклу. За окном мелькал осенний, уже совсем не яркий пейзаж. Проносились дома, серые столбы с проводами, голые ветки деревьев и я снова не могла удержаться от слез. Водитель ничего не спрашивал, только поглядывала обеспокоенно, И это было хорошо. Отогревшись и наревевшись втихую, я немного пришла в себя. Мужчина даже остановил на заправке. Заставил выпить горячий чай и съесть какую-то булку, за что я бестолково и не впопад благодарила, не в силах объяснить, что со мной произошло. Должно быть, он списал это на пережитый стресс. Спросила только, какой день недели. Хорошо, что не год. И выяснила, что воскресенье. Джип остановился у моего дома, и водитель еще раз спросил. «Вам точно не нужна помощь?» Я улыбнулась благодарностью. «Нет, но подождите. Я поднимусь домой, и если муж там, принесу вам деньги». «Бросьте, девушка. Даже в наши времена еще есть благородные джентльмены». Он будто бы усмехнулся моим словам про мужа. «Может, хотите позвонить?» Сначала я хотела согласиться, но поняла, что даже номер Серёжи наизусть не помню. А звонить маме сейчас не хотелось. Уже предчувствую, какая будет истерика. «Нет, спасибо. Всё будет нормально. Спасибо». Я открыла дверцу и вышла из машины. Мягко захлопнула, опустилась к окну и ещё раз кивнула. «Не теряйтесь больше». Мужчина, имени которого я так и не спросила, усмехнулся по-доброму и быстро вырулил на дорогу. Я посмотрела вслед его джипу, закуталась плотно-плотно и пошла к знакомому подъезду. Серёжа должен быть дома. Он ведь любит по выходным поваляться с ноутбуком на диване. Да уж. На ноги будто кандалы с цепями надели. Я шла привычно, подобрав одной рукой подол платья. Равнодушно встречала взгляды заинтересованных моим нарядом прохожих, а сама думала, что, как прежде, уже не будет ничего.